Лю Цисинь. Эпоха сверхновой. Действующие лица. Взрослые. Джен Чэнь, учительница начальной школы, классный руководитель. Чжан Линь, сотрудник Центральной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Председатель КНР, премьер госсовета КНР. Китайские дети. Хуахуа, -хуа, красивый харизматичный мальчик. Очкарик, застенчивый мальчик с острым умом. Сяо Мэн. Тихая, пользующаяся уважением девочка, не по годам взрослая. Эти трое играют ключевую роль. Генерал Лю Ган, начальник генерального штаба Китайской народно-освободительной армии. Ду Бинь, посол в Соединённых Штатах Америки. Лейтенант Ван Жань, механик-водитель танка. Второй лейтенант Вэй Мин, мотопехота. Майор ВВС Цзинь Юньхуэй, пилот-истребителя J-10. Яо Жуй, инженер электростанции, Фэн Цзин, Яо Пин Пин, медсестры, Ли Джи Пин, почтальон, Чан хуэйдун парикмахер, Джан Сяо Ле, повар. Другие дети. Генеральный секретарь ООН Уил Эйгю, президент США Герман Дэйви, государственный секретарь США Честер Вон, глава администрации президента США Фрэнсис Бинс генерал-майор армии США Доуэлл, вице-президент США Уильям Митчелл, генерал армии США Харви, премьер-министр Великобритании Нельсон Грин, президент Франции Жан-Пьер, президент-министр Японии Ониси Фумио, президент России Ильюхин, маршал Завьялов, начальник генерального штаба российской армии, премьер-министр Индии Джайру, премьер-министр Вьетнама Ле Самнам.